После первого курса нам дали фазис на отдых. На втором курсе предстояло окунуться в индивидуальную работу с выбранным наставником. Поэтому в это свободное время нужно было определиться со спецификой своей научной темы. Понятия не имела, что может заинтересовать настолько, чтобы я захотела углубиться в эту тему и посвятить ей оставшиеся 2 курса. Я, конечно, знала химию наизусть и прочие её производные в области медицинской микробиологии. Но это не вызывало такого вдохновения, как программирование. В очередном походе по заказчикам мастерской отца пришла мысль обратиться к Хадоре за идеей. Контрольные тесты на лабораторных мы сдали удачно, хотя я немного и хитрила за его счёт, выставляя себя на первые позиции. Но Хадора был только рад помочь и даже предлагал подтянуть по сложным темам, пока отдыхали. Я была не против. Слабые места соперника следовало хорошенько изучить перед тем, как дать ему отставку. К тому же время было. Решив уладить все домашние дела на сегодня, чтобы потом плотно заняться выбором научной темы с Хадора, я отправилась за продуктами в лавку Ченли. Немного поболтав с дружелюбным китайцем, я подкинула пакет с рыбным филе, чтобы обхватить его поудобнее, и вышла из лавки. Саша, ты забыла соус к филе, окликнул Ченли. Я оглянулась и благодарно улыбнулась. Спасибо, но у меня не осталось кредитов. За большую покупку тебе в подарок, подмигнул парень и вдруг как то скис. Я перехватила направление его взгляда и неожиданно увидела, как из чайной на углу улицы выходит Игнат, а с ним очень знакомая девушка, Джада Берхиссо. Что они делают вместе? настороженно прищурилась я. Неужели она нашла способ отомстить мне через брата? От грозящих неприятностей зазвенело в груди. Громко вздохнув, я оглянулась на Чинли. Тот перевел на меня потухшие глаза и вялаки, внув на прощание, ушел внутрь лавки. Он все еще влюблен в нее. Я снова повернулась в сторону Игната и Джады. Они остановились под деревом. Он не отводил от нее глаз и, склонив голову на бок, что-то говорил, а она вежливо улыбалась и кивала. На сговор это не похоже. Показывать публично свои симпатии осуждалось кодексом, поэтому распознать, какого рода отношения связывали двоих, не всегда удавалось. Я прижалась плечом к стене лавки и замерла, сосредоточенно наблюдая за ними. Несмотря на то, что они соблюдали положенную дистанцию, я заметила явный интерес Игната к Джаде. Едва уловимый наклон головы, движения плеч, рук, ужимки. "Я знаю, брата". Немного постояв под деревом, они проголочным шагом пошли в сторону парка. Я подобралась и тенью проследила за парой, но ничего провокационного не увидела. Они просто общались. Сомневаюсь, что со стороны Джады к Игнату может быть что-то серьёзное. Девушки из среднего сословия не вешаются на человеческих парней, если те не симпатичнее столба, а мой брат вовсе не красавец. Весь в отса, с бесцветными узкими глазами, русый, не русый, с жидкими волосами и уже проявляющимися залысинами на лбу. Слишком острые скулы и подбородок. Был бы рыжим, без слёз не взглянуть. Хоть зубы ровные, но высокий и крепкий, что всегда было для меня угнетающим обстоятельством. Всё бы ничего, но их знакомство могло обернуться против меня. Из-за Кэни Джада могла натравить на меня Игната, сказать, что я веду себя непристойно, связавшись с одним из однокурсников. Или он мог узнать о моих успехах в колледже, ведь теперь никто не присылал отчёты об учёбе детей родителям. Никто не будет разбираться в справедливости обвинений, но предпринимать что-либо без ясного понимания ситуации не стало. приняла решение выдержать паузу. Даже если последуют удары противника, иначе спешка погубит надежду на победу, и в итоге будет проиграно сразу два боя. Я стала просто наблюдать и собирать информацию. Но от плана позаниматься микробиологией с Хадора я на всякий случай отказалась, сославшись, что буду занята семейными делами. Только по этому решила напрямую обратиться за консультацией к Полу Адриана, которого видела своим будущим наставником. Адриана не только не оправдал моих надежд, но и разозлил. Он отказался консультировать и даже не дал намёка на тему. Серьёзный голос в коммуникатор произнёс только одно: "Саша, если ты до сих пор не знаешь, какую выбрать тему для научного исследования, то, вероятно, у меня сложилось ошибочное мнение на твой счёт". Он сам предлагал помощь тогда на террасе, смотрел так тепло. Он что, играл со мной? Красота, ум, воля. Что это был за бред? Я не ожидала такого равнодушия и разочарования во мне. Это задело гордость и постигнуло к кардинальным решениям. Я дала себе чёткую установку, что за день до выбора наставника буду знать не только тему, но и подготовлю тезисы к её разработке, а пол Адриана ещё пожалеет, что первый не предложил себя в наставники.